Глава 7. Магия времени. Я ошиблась. С утра он не объявился. К обеду тоже, как и вечером. День вообще прошёл почти впустую. Ни полезной информации, ни движения вперёд. Разумеется, я не сидела без дела, читала учебники по травоведению. Один посвящённый магическим свойствам растений, И второй, где рассказывалось о заклинаниях, позволяющих выдавливать из них сок или усиливать целебный эффект. Я даже попробовала парочку на листьях комнатной гортензии Эшли. Ничего не вышло. То ли я неправильно произносила незнакомые слова, то ли у меня попросту отсутствовали способности к этому разделу магии. Днём я наведалась к леди Джеральдин, чтобы распечатать ещё пару-тройку учебников. Точнее, попыталась это сделать. Дверь мне не открыли, и пришлось удалиться ни с чем. В спальню я, правда, сразу не пошла. Заглянула в зал славы, где хранились, помимо всего прочего, фотографии действующих и бывших студентов школы фей. Над альбомами я просидела часа три. В глазах в буквальном смысле рябило от лиц парней всех мастей, но нужного среди них всё не попадалось. Кем бы ни был мой таинственный помощничек, его не запечатлела ни одна камера. Может, он просто не любитель фотографироваться? Или же была иная причина, гораздо сложнее первой. «Скажи, студенты фотографируются для альбомов по желанию или это обязанность?» — спросила я вечером Эшли. «Конечно, обязанность», — удивилась вопрос у соседка. «Каждый студент обязан оставить след. Во всех смыслах». Кроме ам э, тебя, пожалуй. Она смутилась и тут же напроглясь. А почему ты спрашиваешь? Я упала на кровать в обнимку с учебником. Один парень пытался сделать гадость. Я хотела установить его личность на вальбомах зала славы, его не нашла. Наверное, плохо смотрела. Сделала самый простой вывод Эшли. Проверь ещё раз. Там точно есть все студенты. Проверю, проворчала я. Смысл доказывать, что я девушка внимательная и дотошная, за мной ничего не нужно проверять и перепроверять. Что до следов в школе фей, я подарила соседке зловещую улыбку. Не сомневайся, я его обязательно оставлю. Эшли нервно кашлянула и предпочла больше со мной не разговаривать. А жаль, я как раз хотела поинтересоваться, где она жила до учёбы. Её имя, как и моё, всплыло в списке дополнительных претендентов, а значит, девчонка не стопроцентная фея. Неплохо было бы узнать её историю. Впрочем, время в запасе есть, аж до зимней сессии. На следующий день я снова наведалась к леди Джеральдин и ушла ни с чем, простояв у запертой двери минут 15. Либо старушка не слышала стука молоточка, либо давала понять, что не рада моим визитам. Я не спешила верить во второй вариант. Леди Джеральдин сама разрешила приходить для обряда. Конечно, она могла и передумать, но я упорно убеждала себя, что существует иная причина. Чтобы немного отвлечься, я зашла в библиотеку, чем довела до икоты её хозяйку. Простите, забыла захватить тележку. Завезу в следующий раз, извинилась я, чтобы немножко сгладить ситуацию. Дайте мне почитать что-нибудь полезное. то, для чего не требуется обряд единения. Э-э-э, библиотекарша покосилась на сидящую на моём плече кармину. «История школы феи подойдёт?» «Вполне», — кивнула я. «Почему нет? Не худшее чтиво на свете. И информативное». С ним в обнимку я отправилась, нет, не назад в спальню, а в зал для тренировок. Зачем? Я уже проторчала один день в заперти, следуя совету Келли. Вполне мудрому совету. Однако сегодня мне хотелось большего. По дороге все снова на меня косились. Не только из-за совы или моей известности. Снова работала футболка. На этот раз с целующейся парочкой из популярной в моем мире мелодрамы. Картинка смущала девочек и ставила в тупик парней. Возможно, они считали меня чересчур раскрепощенной, но мне было плевать. Я даже жалела, что захватила всего с десяток подобных футболок. а то бы каждый день меняла. Как назло тренировку вела Беленда Холланд. На моё появление она отреагировала гневным взглядом, да таким, что поджечь можно без огня. Габриэль, она тоже тут нынче была. Скривилась, будто мерзкое насекомое увидела, а моя соседка Эшли испуганно вжала голову в плечи. "Я не прошу меня тренировать", объявила я, устраиваясь на скамейке у стены. Я просто тут посижу. У меня же есть право ходить по замку, а не торчать в спальне. По факту Белинды было яснее ясного, что она сей финт припомнит. Но я твёрдо решила, что останусь и посмотрю, как девицы тренируются. Не любопытства ради, а на будущее. Мне же необходима практика, хоть буду знать, как занятия проходят. Чтобы привлекать к себе меньше внимания, я открыла и начала листать историю школы фей. Но едва ли видела хоть слово. Для книги ещё будет время. Сейчас меня интересовало другое. Например, почему здесь Габриэль? Насколько я поняла в прошлый раз, в этом зале собирались студентки с проблемной или загадочной силой. Сестричка же стихиница, управляет огнём, что я почти проверила на себе, землёй и частично ветром. Или я чего-то о ней не знаю. Если твоя очередь, Объявила тем временем Белинда, и моей бледной, как мил, соседке пришлось выйти на середину зала. Эшли бы предпочла, чтобы меня здесь не было. Она считала, что мое присутствие в разы усложняет задачу. Глупость несусветная. Успех зависел лишь от ее собственного старания и веры в себя. И я не собиралась уходить. Как, впрочем, и пялиться. Сделала вид, что читаю книгу и не вижу ничего вокруг. Но краем глаза следила. Интересно же, что не так с соседкой? А что-то точно было не так, раз она оказалась в особом зале. Не бойся, ободрила её Белинда. Ты здесь, чтобы учиться, а не показывать сходу готовый результат. Было бы что показывать? Не удержалась от злой реплики Габриэль, наблюдавшая за Эшли с нескрываемым любопытством. У неё нет магических способностей, что доказывается из раза в раз. Как она вообще попала в нашу школу? Моя бедная соседка сильнее расстроилась, даже слёзы блеснули в глазах. На щеках Белинды заиграл румянец негодования. "Эшли, присядь пока и постарайся собраться с силами", проговорила она мягко. "У тебя есть способности, не сомневайся, иначе бы твоё имя не оказалось в списке претендентов". Неудачный аргумент. Снова встряла Габриэль и напомнила матери важную вещь. «В том списке было и другое имя. Имя этой!» Палец сестрички указал в мою сторону. Я только усмехнулась. И правда, Белинда сплоховала, упомянув список. Мачеха это и сама поняла. Подарила дочке гневный взгляд и проговорила мстительно. «Твоя очередь, Габриэль. Покажи, на что способна ты». «О-о-о!» Надо было видеть лицо наглой девчонки. Превосходство в миг спал зло, уступив место панике и обиде заодно. Подобной подставы от матери она не ожидала. Зато я была готова аплодировать Белинде. Умело сбила спесь с Габриэль. С одной стороны, странное поведение для матери, конечно. С другой дочь не считалась с её авторитетом на глазах у других студенток. Следовало поставить на халку на место. Быть ректором, а не матерью. Боишься очередного провала? спросила Биллинда Щюрис, потому что дочь стояла как вкопанная и не спешила выходить на середину зала. Габриэль сердито тряхнула головой, а кудри запрыгали по плечам. Ничего я не боюсь, процедила она сквозь зубы и шагнула вперёд, разминая кисти. Но она боялась, без сомнений. А ещё, как Эшли не радовалось моему присутствию. Выпустить позавчера огонь и показать мощь было для сестрички делом не трудным, раз она отлично умела управлять этой стихией. Но нынче Белинда требовала чего-то иного, того, с чем Габриэль справлялась в разы хуже. А значит, ей предстояло опростоволоситься у меня на глазах. Весёлая перспектива для нас обеих. За унижением непременно последует месть. Мне само собой, не матери. Стоп. А может, Белинда нарочно всё это затеяла? Может, это наказание не для Габриэль, а для меня, посмевшей сюда явиться. Вмиг возникло острое желание унести ноги из зала поскорее, но я не шелохнулась. Раз сама нагло заявилась, надо оставаться до конца, а не сбегать поджав хвост. Вперёд. скомандовала Белинда и выпустила из руки стаю белых птиц. Они взлетели к потолку и заметались в попытке найти выход из зала. Пусть они были иллюзиями, но будто обладали разумом и жаждали выбраться на свободу, прежде чем Габриэль ударит в них магией. Чем бы та ни заключалась. Действуй, вновь крикнула Белинда. Но дочь стояла злая как чёрт и лишь взирала на насящихся туда-сюда птиц. Плохо понимая, с какой стороны к ним подступиться. Ты знаешь теорию, Габриэль? Голос Белинды прозвучал жёстко, настолько жёстко, что бездействовать дальше было невозможно. Девчонка зарычала и заработала пальцами, рисуя в воздухе некие сложные знаки. На лице застыло сосредоточенное выражение, и не поверишь, что она способна ошибиться. Однако, однако минуты бежали Габрель работала остервенело, краснее от натуги и стыда, но ничего не происходило. Птицы, как бесновались под потолком, так продолжали это делать, грозя столкнуться друг с другом. Наконец, терпение девчонки лопнуло. "Ненавижу!" закричала она и встряхнула руками. Бабах! громыхнуло, будто рядом взорвали фейерверк, а следом раздался дружный виск. Я сама чуть не заорала от злости, но вовремя закрыла рот и заслонила лицо руками. Увы, это не шибко помогло. Да чтоб вас всех, прошипела я, пытаясь стереть с одежды грязь. Глупая попытка, если честно. Потому что мерзкая тёмно-коричневая жижа покрывала меня с головы до ног и не только меня, досталась всем в зале. Кроме Габриэль, стоящей чистенькой, и билинды, которая попросту растворилась в воздухе. Видна остановила время для себя любимой и защитилась от выходки дочки. "Какие вы все красивые", насмешливо заметила Габриэль и деловой походкой покинула зал, оставляя нас грязными и униженными, словно это мы виноваты в её провале. "Это всё из-за тебя". "С какой стати?" Эшли неслась по коридорам, будто за ней гнались. Хотя ничего подобного не происходило, нам в спины нёсся лишь смех. Это же весело, две девчонки, с которых капает грязь. Точнее, две девчонки и сова, превратившаяся из белой в коричневую. "Ты виновата", упрямо повторила Эшли. Ничего бы не случилось, если бы ты не заявилась на тренировку. Кабрель всегда злится, когда ничего не выходит, но сегодня она была в бешенстве по твоей милости, «Подумаешь, какие все нежные!» — отозвалась я, вытирая лоб, чтобы треклятая грязь не начала капать в глаза. «Что вообще произошло? Что именно пыталась сделать Габриэль?» Я сомневалась, что Эшли ответит. Однако она проворчала. «Остановить время? Что же ещё?» «Время?» Я споткнулась на ровном месте. «Стоп, а разве она может?» Соседка сердит и фыркнула. «Глупый вопрос, новенькая!» Ты сама всё прекрасно видела. О Габриэль не получается управлять магией времени, и она считает, что это твоя вина. В смысле? Я больше ничего не понимала. Я-то тут каким боком? Допустим, отцовский стихийный дар мы умудрились разделить, но управление временем досталось сестричке от матери, и моё рождение параллельно с ней тут не должно играть роли. Габриэль уверена, что ты неким загадочным образом исказила её силы. Поэтому дар времени не работает. Бред, отмахнулась я. Наверное, она просто плохо старается. Нет, Габриэль очень старается. Теория отскакивает от зубов. Она любую формулу способна нарисовать с закрытыми глазами, но на деле пшик, нулевой результат. Магия будто спит, не желает подчиняться. Какая жалость, съязвила я мысленно, а вслух проговорила. Я бы посочувствовала Габриэль, честно. Если бы она не была такой гадкой. И всё же её неудача не моя вина. Что бы она там ни напридумывала? Может, правда не твоя?» Кивнула Эшли, заходя в блок травников. «Но точно твоя проблема. Ибо у Габриэль руки чешутся стереть тебя из реальности. У неё родилась гениальная идея. Мол, если ты исчезнешь, украденные способности вернутся к ней». «Украденные?» Переспросила я, сердито переступая порог нашей спальни, до которой мы наконец добрались. Ничего я не крала. Это слова Габриэль не мои, бросила Эшли и рванула в ванную. Чур я первая. Да пожалуйста, проворчала я, борясь с искушением присесть на кровать. Но этого делать точно не следовало, иначе потом придётся отстирывать покрывало. Кармина тем временем слетела с моего плеча и устроилась на тумбочке. Пару раз сердит и щёлкнула клювом и стряхнулась как намокшая собака. Я аж отскочила от неожиданности. Однако грязь Сперьев не полетела в стороны, она просто растворилась, будто птица и не попадала под действие земной магии Габриэль. Ого, восхитилась я с завистью, взирая на сову, вновь ставшую белоснежной. Я тоже так хочу. А что Стрехнулся и чист как после ванной. Это лучше, чем залезать в мыться и каждый раз нервничать, не подглядывает ли за тобой кое-кто невидимый. Кармина глянула снисходительно: "Молодаже, не рассчитывай. Не очень ты и хотелось", объявила я и отошла к окну в ожидании, когда Эшли закончит с водными процедурами и освободит мне место. День выдался солнечный. Ни облачка на небе, и не скажешь, что октябрь Октябрь. Стоп. Я чуть глаза не протёрла, потому что увидела из окна то, чего не замечала прежде. За ним находился сад, а вдали горы, но между ними, между ними простирался лес, зелёный лес, будто сейчас не середина осени, а самое настоящее лето. Я закончила. Ешли вышла из ванной, замотав волосы полотенцем. Почему лес зелёный? Там Спросила я, тыча пальцем в сторону окна. Соседка сначала не поняла смысла вопроса, а потом улыбнулась. «Лес волшебный. Там всегда лето. Из-за феи, что в нем живет. Ее зовут Миранда, она младшая сестра ректора Холланд. В лесу очень красиво. Первокурсников водят на экскурсию в сентябре. Ты ее пропустила». «Сестра ректора живет в лесу?» переспросила я удивленно. «Да что не так с этим семейством?» Она сама так хочет, и дёрнула плечами соседка. Миранда Эвенс вообще-то цветочная фея, но ещё умеет управлять температурой, поэтому в лесу всегда летняя погода. Зимой даже снег превращается в тёплый дождь, и холода не наступают. Студенты третьего и четвёртого курсов ходят к Кледи Эвенс на занятия. В смысле цветочной феи. Они там как у себя дома. Остальным бродить по лесу запрещено. могут запросто исключить, если нарушить это правило. Как интересно, пробормотала я, искренне жалея, что пропустила экскурсию. Это же невероятно. Вечнолетний лес. О, ты ведь же хочешь попасть туда? спросила Эшли с толикой насмешки в голосе. Вперёд, колежаждешь покинуть школу Фейни дожидаясь первой сессии. Никуда я не хочу, объявила я с аддита. Отлично. Когда ты в ванну? Туда, я полагаю, и всё же не против попасть. Если ошибалась, в это помещение меня тоже не шибка тянуло. Не покидала предчувствие, что там меня поджидает шпион. При мысли, что придётся раздеваться, становилось не по себе. Невидимка меня не то чтобы пугал, но смущение я точно испытывала. Приятного мало, когда ты без одежды, а тебя разглядывают, не спрашивая разрешения. Впрочем, я придумала выход. Залезла под душ, не раздеваясь. Всё равно джинсы и футболку нужно стирать. Минуты бежали, грязь стекала с волос, тела, и намокшей одежды, а в голове крутились мысли о Габриэль. Безумная девчонка. Видите ли, мне полагается исчезнуть, чтобы её магия заработала в полную силу, размечталась. Я не пойду безропотно на закание, во имя её дара времени. Буду бороться, зубами держаться за жизнь. И вообще, что за бред? Я не блокирую сестричкины способности. Может, это Белинда ошиблась, когда проводила обряды для рождения чуда ребёнка? Может, Габриэль изначально не светил дар управления временем? Он же редкий, верно? Значит, не обязан передаваться по наследству всем и каждому в семье. Привет. Можешь уже снять одежду и мыться, как все нормальные феи. Я не подглядываю. Сама посмотри. Стою у двери и не шевелюсь. Да что ж тебе? Я расслабилась под тёплыми струями воды и от неожиданности качнулась. Да так, что приложилась плечом о стену. Основательно приложилась. Наверняка будет огромный синяк, но спасибо хоть голова не пострадала. Обязательно нужно объявляться именно в ванной, спросила я сердито, чуть отодвинув занавеску. Другие помещения в замке перевелись Он действительно стоял у самой двери. Не шевелился, как и было сказано. С другой стороны, где доказательства, что не подглядывал ранее, воспользовавшись невидимостью? В других помещениях рядом вечно кто-то крутится, ответил парень, глядя выразительно, мол, сама что ли сообразить не в состоянии. Поговорить всё равно не удастся. В смысле, ты, конечно, можешь со мной разговаривать, если тебе мало проблем. И ты жаждешь прославить сумасшедший. Ты повторяешься. Бросила я, задвинула штору, выключила душ и спросила: "Зачем пожаловал на этот раз?" "Как гостеприимно", протянул он с лёгкой обидой в голосе. "А ты чего ждал? После прошлого раза ты бросил меня на растерзание, Габриэль". "Мне жаль". "Неужели?" усмехнулась я, стягивая одежду. Мне вдруг стало наплевать, что нас разделяла лишь занавеска, и возможно, незваный гость видел мой силуэт. Не стоять же в мокром, в самом деле. Джинсы и футболка противно прилипли к телу, и я начинала мёрзнуть. Я рад, что ты справилась с сестричкой, проговорил парень после того, как откашлялся. Но я ничем не мог тебе помочь, это правда. Неправда. Я вытерлась насухо полотенцем и надела махровый халат. Ты мог остаться и поддержать морально или дать полезный совет, но ты я вылезла из ванны. Ты просто сделал ноги. Героический поступок. По его лицу прошла тень. Нет, не стыда, скорее печали. Ты не понимаешь, новенькая. Ты ничего не понимаешь. Я это, он указал на самого себя. Я это не контролирую. Меня затягивает на глубину, и я ничего, ничего не могу поделать. В тот раз именно это случилось. Но ты и без моей э, моральной поддержки справилась. У тебя явно побольше сил, чем у чёртовой Габриэль. Ты создала стену воды с ходу, а ведь тебя никто не учил. Беру свои слова назад. Нечто особенное в тебе всё-таки есть. Стоп. Я подошла к нему ближе. Ты не контролируешь свой дар невидимости? Он засмеялся. Горько. Почти делась даже, что в глазах мелькнуло отчаяние, столь глубокое, что моё сердце едва в трубочку не скрутилось. Это не дар, проговорил он и тут же выставил вперёд ладони. Не спрашивай. Я не хочу это обсуждать. Не сейчас, ясно? Я пожала плечами, изображая безразличие. Нравится ему хранить секреты, пожалуйста? Да, да, я хотела их знать, но давить точно не следовало. Хоть парень и оставил меня с сестричкой наедине, он по-прежнему полезный источник информации. А о Габриэль поговорить желаешь? спросила я, прищурившись. Расскажи, почему она чёртова Габриэль? За что ты её не любишь? Или это не любовь перешла по наследству? Ты ведь и Белин Духоланд не жалуешь. Он скривился. Я однозначно прошлась по больной Мозоле. У меня с этим семейством давняя дружба, проговорил он хмуро. О причинах как-нибудь в другой раз поговорим. Лучше скажи, ты готова пойти на риск и навестить Миранду Эвенс, сестричку Белинды? Я вздрогнула, вспомнив слова Эшли. Студентов исключали за прогулки по волшебному лесу, а этот позор предлагал отправиться прямиком туда. Вот дрожайшая Мачиха обрадуется, когда я попадусь с поличным. Нет, не готова, призналась я честно. Зря, протянул он разочарованно. У тебя мог бы появиться ещё один союзник. Сестрички не ладят. Миранда с радостью возьмёт тебя под крыло на зло Билинде. Я только фыркнула. Вот уж действительно семейка монстров. Ничего не имея против союзников, я отбросила мокрую прядь волос с лица. но считаю прогулки по лесу неоправданным риском. Может, поработаешь посредником? Предложи Миранде самой меня навестить». Последнюю фразу я произнесла с нескрываемым сарказмом, и пока парень готовился дать достойный ответ, спросила. «Не знаешь, почему леди Джеральдин меня игнорирует?» «Она в отъезде. Ежегодное семейное сборище. Зайди к ней через пару дней и постарайся...» «Вот зараза!» Мой загадочный помощник сжал кулаки, опять затягивает, как всегда вовремя. Я и сама заметила, что парень побледнел. В смысле, не цвет лица изменился, он сам. Фигура в миг стала полупрозрачной, будто парень переходил в иное измерение. А может, так оно и было? Подумай насчёт Миранды новенькая, крикнул он. Это в твоих интересе. Фраза такая осталась неоконченной. А я сообразила, что опять не узнала, как зовут этого странного парня. Ты разговаривала сама с собой? спросила Эшли, когда я вышла из ванной. Что? Оп, прости. Я сделала вид, что смутилась. Иногда я начинаю говорить вслух, когда волнуюсь или злюсь. Точно? Девчонка изогнула одну бровь. Или снова мерещится? Ничего мне не мерещится. Я плюхнулась на кровать и задела рукой коробочку, которой до моего ухода тут точно не было. А это ещё что? Тебе посылка, пояснила Эшли. Почта принесли, пока ты мылась. Посылка? Мне? Я взяла коробочку в руки с опаской, вспомнив, подарок Дерела на восемнадцатилетие. А потом едва не хлопнула себя по лбу. Келли, она обещала прислать амулет для дополнительной защиты. Это впрямь оказался он. Симпатичный кулончик в форме ромба с прозрачным, как слеза, камушком. К подарку прилагалась записка «Приятных снов. Кэ-кэ». Ничего особенного на первый взгляд, но я-то знала значение послания. Моя подруга, наполовину тень, наполовину фея, планировала навестить меня в особом сне.